Глава двадцать девятая Дзинь, дзинь, дзинь. Телефон Мазарин отчаянно заливался, но она не собиралась отвечать. Она была в лучшем месте на земле. В своем убежище, в своем святилище, и неважно, что об этом могли подумать другие. Наедине с собой девушка врачевала свежие раны зашивала их тонкими, ненадежными нитями. Она реставрировала себя, как старинное полотно, искалеченное вандалами и временем, накладывая компрессы, заделывала дыры, подшивала края, поправляла цвета. Нет, она не была безумна, определенно не была. Причиной всему было одиночество, детские страхи, и тоска по родительской любви. «Динь, динь, динь!» — не сдавался телефон. Одинокая, разбитая, ненавидящая саму себя, измученная безуспешными поисками любви, не приносившими ничего, кроме смертельной усталости. Любовь — внезапный приступ, иссушающей душливой жажды, немыслимый голод, терзающий не желудок, а душу, Лицо Кадиса и белый снег. Ее нагота, ее стыд, вечный огонь, зажженный в честь неизвестного солдата, до которого никому дела нет. Лучше вообще ничего не помнить, ни лиц, ни событий, не иметь тела, ни к чему не прикасаться, ничего не видеть, ничего не слышать. Умереть, не родившись? Нет. Лучше родиться мертвой. Призрачное существование. Жизнь без жизни. Динь-динь-динь. Почему бы всем не оставить ее в покое? Пришлось вылезти из шкафа и ответить на звонок. — Мазарин? Это Паскаль. Помнишь? Мы познакомились сегодня вечером. — Чего ты хочешь? — Повидаться с тобой? У меня для тебя кое-что есть. Мне не нужны подарки. Это не подарок. Правда? А что же это? Увидишь? Уже поздно. Отказы я не приму. Оставь меня в покое. На самом деле ты вовсе не хочешь, чтобы тебя оставили в покое, Мазарин. Это способ защиты, что-то вроде щита. Твои слова не отражаются у тебя в глазах а глаза, как известно, зеркало нашей души. — Что ты знаешь о душе? — Многое. Мы с тобой очень похожи. — Ты меня не знаешь? — Я? Нет. А моя душа? Да. — Ты говоришь, как всезнайка. — Откуда в тебе столько злобы? — Тебе, наверное, больно? Голос Паскаля потеплел. — Я не причиню тебе зла. «Мне можно доверять!» Мазарин хотела повесить трубку, но что-то ее останавливало. Девушке приходилось ожесточенно бороться с собой, чтобы не оттолкнуть протянутую руку. Она поглядела на святую, безмолвно прося у сестры совета. Мазарин хотелось, чтобы кто-нибудь убедил ее принять предложение. Поколебавшись еще немного, Она выдавила из себя согласие встретиться. Паскаль предложил встретиться через полчаса в кафе «Ла Палет» на улице Сены. Когда Мазарин пришла, Паскаль уже был на месте с букетом роз и сердечной улыбкой на губах. На безоблачном парижском небе сиял молодой месяц. Доносившийся из окон праздничный шум, наполнял студенную ночь без бесшабашным весельем. Кафе оказалось закрытым по случаю сочельника, как и большинство заведений в округе. Молодые люди направились к реке. По дороге ни один из них не проронил ни слова. Мазарина это вполне устраивало. Ей давно хотелось повстречать кого-нибудь, кто не станет заставлять ее ни говорить, ни слушать. Настоящего человека который не притворяется живым, а правда живой. Незнакомца, который без всякой корысти, по крайней мере, ей хотелось в это верить, захочет быть рядом в такую бесприютную ночь. Это и был лучший подарок. Дружба безусловностей, родившаяся сама по себе из случайной встречи. Паскаль твердо решил не начинать разговор первым. Молодой человек был очарован новой знакомой, ее необычной красотой, хрупкостью и окружавшей ее тайной. Всем ее существом, от босых ног до отрешенного взгляда. Эта девушка могла оказаться его потенциальной пациенткой. Значит, все дело было в интересном клиническом случае? Нет. Паскаль не собирался лгать самому себе. То, что с ним творилось, не укладывалось в привычные схемы. Паскаль немало читал и думал о любви с первого взгляда и в конце концов пришел к твердому убеждению. Таково и не существует. Просто людям свойственно принимать мимолетные увлечения за истинные чувства. Встреча на элисейских полях отвергла эту теорию. В своей практике Паскай не раз сталкивался со сложными пациентами, но не испытывал ни к одному из них чувства, даже отдаленно напоминающие любовь. Угораздило же его по уши влюбиться, да еще в такую странную девушку. Эта девушка создана для него, и он во что бы то ни стало должен был ее добиться. Никто не верит в любовь с первого взгляда пока сам не влюбится, — думал Паскаль, любуясь тонким профилем мазарин, ее подбородком, шеей и ступнями. Оба молчали, но слова уже теснились у них на губах, стремясь на волю. Первой не выдержала мазарин. «Холодно», — проговорила она, — «я замерзла». Паскаль снял пальто и набросил на плечи девушки. Поколебавшись, Он обнял Мазарин. У нее не было сил вырываться. «В каждом слове, которое мы произносим, заключена жизнь или смерть. Ты никогда об этом не задумывался?» — спросила Мазарин. «Нет, но ты права». Паскаль мучительно подыскивал подходящее слово. «Огонь». Мазарин сосредоточилась, вообразила пылающий камин, и радостно кивнула. Они принялись играть в слова и перенеслись из зимнего Парижа в придуманный мир. Самые простые слова, например, «стрекоза» или «лепесток», превращались в объемные образы, ласкали, словно кисть, щекотали, как перышко, приобретали вкус вина или меда. Совершив удивительное путешествие, молодые люди вернулись к сумрачному «Пон одубль в нескольких шагах от дома Мазарин. «Чем ты занимаешься, Паскаль?» «Слушаю. Кого?» «Людей. Не пугай меня. Ты что, священник? Только не говори, что посвятил себя спасению заблудших душ и специально разыскал меня, чтобы освободить от грехов. Это у тебя такая миссия? Признавайся». «Нет». «Так кто же ты?» «Знаешь, я надеюсь, что моя сущность не ограничивается профессией. Ладно, можешь не отвечать. Я сама угадаю». Паскаль решил, что запираться бессмысленно. «Я психиатр». «Значит, ты живешь среди сумасшедших?» Мазарин скорчила забавную рожицу. «Тогда ты и сам немного сумасшедший». Все мы немного сумасшедшие, Мазарин. Таков закон жизни. Давай не будем говорить о жизни. Хорошо, не будем. Мазарин была совсем близко. Паскаль чувствовал жар, исходящий от ее тела. Он не стал противиться притяжению. Девушка позволила себя обнять и доверчиво уткнулась в его надежное плечо. Со стороны Мазарины Паскаль — напоминали давних преданных любовников на неспешной ночной прогулке. Они тянулись друг к другу, стараясь освободиться от пут безнадежного одиночества. К счастью, Паскаль не подозревал о том, что в душе Мазарин есть место только для Кадиса. Сейчас он со своей законной супругой должно быть, веселился на рождественской вечеринке среди элегантных гостей и рек шампанского в каком-нибудь роскошном месте, о котором она не могла даже мечтать. Думая о Кадисе, Мазарин все теснее прижималась к Паскалю. На площади перед Нотр-Дам в окружении картонных коробок и пустых бутылок мирно спал пьяный клашар. Не дожидаясь, пока Паскаль проявит инициативу, Мазарин впилась в его губы долгим страстным и нежным поцелуем. В отличие от ее наставника, он не стал отстраняться.